«Эй!» — сказал Краус, повернувшись к мужчине в броне, но не получил ответа. «Эй! Моим друзьям нужен... безрассудно!» — сказал Мердин, перебивая Крауса. «Атаковать тогда, когда мы не знаем особенности работы её силы. Два наиболее вероятных способа приложения силы», — ответил мужчина в броне, разговаривая так, будто не мог слушать Крауса. Он немного поднял голос, чтобы его было слышно за криками Гверрус. «Либо её нужно видеть меня...» Или необходима какая-то связь между мной и наносимым ущербом? Дым плюс нелетальная пуля — проверка для первого случая. Кроме того, приоритет номер один — минимизировать контакт, верно? Да, но всё равно безрассудно. Краус повернулся к Мердину. «Моя подруга умирает. Вы можете ей помочь?» Мердин прошёл мимо, развеивая дым движением грубого деревянного посоха. «Дракон?» — спросил мужчина в броне. «Я здесь». Раздался голос из динамиков бортслетов, укреплённых у них на запястьях. «Мердион только что упрятал одного парнишку, чтобы минимизировать контакт. Я видел у него кровь. Если я помечу его расположение, сможем ли мы вызвать сюда медицинскую помощь к тому времени, как он вернётся в реальность?» «У нас все заняты. Ранение тяжёлое?» «Нехорошее, но не тяжёлое». «У нас нет ни свободных машин, ни персонала, и карантин всё ещё в силе». «Верно. Где приземлилась наша цель?» В шестидесяти метрах от вас, на 4 часа с твоей позиции оружейник. Сколько времени можем быть под воздействием? У вас обоих есть ещё 17 минут при текущем уровне воздействия. Если мы отгоним её дальше, у вас будет 20 минут. Скоро я смогу выслать к вам модуль. Они сменили направление и быстро зажигали к концу улицы. Караус поторопился за ними. Мирдин заговорил первым. Как продвигается бой? Хорошо, но расслабляться нельзя. Нельзя, согласился Мирдин. Ситуация сложная. Слишком много всего нужно учитывать. Слишком долгое суммарное воздействие. Мы удваиваем карантин и в ближайшее время развернем обрабатывающий центр. Президент настаивает на проведении комплекса мер по контролю и противодействию. Это нам аукнется. Прояснес мир Дин. Я уже говорил раньше и скажу сейчас. Я напоминаю вам, что буду говорить это каждый раз, как представится случай до самой моей смерти. Это нам всем еще аукнется. Я не спорю. «Сказал дракон». «Но ты помогаешь этому произойти». «Я выполняю приказы». «Дракон без обид, ты мне нравишься, но эта договорка – одна из самых старых в мире». «Я просто выбираю те битвы, где у меня есть шанс победить». «Если ты не осмеливаешься протестовать по такому поводу, то что вообще может заставить тебя протестовать?» «Мердин», – вмешался оружейник. «Полегче. И обрати внимание. Вот оно». Краус посмотрел в том направлении, это была какая-то секция здания. Белая плитка, белые стены, стол и металлический шкаф с разбитыми стеклянными дверцами. Папки с бумагами были разбросаны по столу и полу. Посреди всего этого лежал человек в белом лабораторном халате. Его тело было раздроблено ударом об землю. «Проклетие. Если бы только взглянуть», — сказал оружейник. «Приоритет номер один — минимизировать контакт». «Знаю». «Но мы смогли бы найти ответы на множество вопросов». «Если мы сможем узнать, куда он открывал этот портал...» «Если она отвечает на наши вопросы, значит, нам не стоит знать ответа, сказал Мердин. Оружейник вздохнул. «Знаю. Ты можешь переместить это здание в одно из карманных измерений? Когда я перемещаю что-то в одно из своих измерений обратно или вынимаю что-нибудь из одного измерения и перемещаю в другое, у меня начинаются плохие реакции взаимодействия. Если что-то только что было выдернуто откуда-то ещё, оно не размещается должным образом в моём измерении». Неважно, переместились эти люди и объекты с другой стороны Земли или из некого карманного измерения, я не думаю, что нам стоит испытывать судьбу с риском получить катастрофические последствия. Крауса поразили эти слова. А что если то же самое случилось со мной? Плохое взаимодействие? Или какая-нибудь ещё межпространственная хрень? Думаю, белый фосфор. Спросил оружейник, Мердин кивнул. В их разговор вмешалась дракон, чей голос раздался из динамиков на браслетах. «Не могу произвести удар, пока не пройдёт 15 минут с исчезновения Симург. Сделайте отметку на местности. У меня ещё одна угроза. В полукилометре от вас, на 6 часов. Затем мы вас подберём». «Принято», — сказал оружейник. Он запустил в центр разрушенной лаборатории небольшую металлическую банку, затем они оградили территорию красной ленты и отправились прочь. Оружейник использовал крюк с тросом, чтобы прилететь на крышу ближайшего здания, а Мердин просто поднялся в воздух. Краус не мог последовать за ними и остался стоять рядом со зданием. Он ткнул пальцем в один из обломков, но его рука прошла насквозь. И всё-таки он мог идти по твёрдой поверхности. Он не понимал, как такое возможно. «Я не понимаю», — прошептал он себе под нос. «Дело не в тебе, а во мне». Он сложил на груди руки, этого он точно не ожидал услышать. «Ты можешь хотя бы немного спихнуть вину на меня?» «Нет», — сказала Ноэль, качая головой, Она выглядела несчастной, и он почувствовал, как ему становится нехорошо от того, что он видит, насколько она несчастна. Он раньше никогда не испытывал такого чувства. Она тихо сказала. «Ты замечательный». Он развел руками. «Не понимаю. Я думал, что у нас все хорошо. Нет. Это... не работает. Я ничего не имею против. Мне нравится проводить с тобой время, и мне кажется, что тебе тоже было со мной хорошо. Но мы не... мы совсем не... Она опустила взгляд. «Мы в тупике. Это нечестно по отношению к тебе. Так вот о чём ты волнуешься». «Не пренебрегай моими волнениями», сказала она, умудрившись подпустить в голос гневную интонацию. «Нет, нормально. Это круто. Я понимаю, что у тебя что-то происходит такое, о чём ты не хочешь мне рассказывать. Я иногда похож на придурка, но я не идиот. И я не собираюсь вымогать из тебя откровения. Это твоё дело, и ты расскажешь мне обо всём сама, когда захочешь. Ну или не расскажешь». «Это нечастно по отношению к тебе», — повторила она. «Я не говорю, что вся в жизни должно быть справедливым, гармоничным, частным или ещё что-то в таком же роде. Так что кого волнует, если что-то нечастно? Не надо так!» Он беспомощно развёл руками второй раз за эту минуту. «Не надо как? Не надо мыслить логически?» Тянулись долгие секунды. Он изучал её, видел, насколько она подавлена. Всего несколько минут назад они весело болтали, Затем неожиданно всё стало рушиться, и сейчас сказала, что она хочет расстаться. Как будто сейчас ему воздавалось за всё то говно, что он делал другим людям. Вот только тогда ему было весело, а сейчас совсем нет. «Не так давно кто-то сказал...» — произнесла Наэль, не глядя на Крауса. «Что я не сумею выстроить отношения с окружающими, пока не научусь быть в ладах сама с собой». «А ты не можешь?» Наэль ничего не ответила. «Я думаю, что ты потрясающая, если это считается». Ты меня не знаешь. Я как раз пытался узнать тебя получше, и пока не увидел ничего такого, что могло бы меня отпугнуть. Она смотрела в пол. Не думаю, что нам стоит встречаться. Ладно, если ты уверена, что так будет лучше. У меня только одно условие. Скажи это, глядя мне прямо в глаза. Она посмотрела на него, затем снова опустила взгляд. Не произнесло ни слова. Потому что... Продолжил он. «Мне казалось, что ты выглядела счастливее, чем когда-либо ранее». «Мориса тоже так говорит». Наэль посмотрела на него. Он продолжил. «Если ты и правда чувствуешь, что от наших встреч тебе в дальнейшем будет только хуже, тогда я абсолютно согласен, что нам надо расстаться. Я уйду из клуба, если тебе так будет проще. Клуб — твое дело. И было им до того, как я туда пришел. Тебе и так нелегко. Все-таки ты капитан команды». «Я не хочу, чтобы ты покидал клуб». «Хорошо» сказал он. Немного подождал, но она не продолжила «Послушай, у меня такое чувство, что сегодня просто не наш день. Не знаю почему, но вот такое ощущение. И вот что в итоге. Ладно, но я не хочу закончить наши отношения только потому, что сегодня не так легли карты. Так что я прошу тебя, если тебе плохо со мной, скажи. Не нужно объяснений. Просто забудь. Не бери в голову». «Не бери в голову?» «Я... просто не бери в голову». «Мы можем притвориться, что этого разговора никогда не было?» «Конечно», — ответил он. Он видел, насколько она грустная. «Хочешь, я провожу тебя до дома?» Она кивнула. Странное ощущение. Случилось так, что его избивали, он заваливал учёбу, пережил смерть дяди. Но только сейчас, рядом со своей девушкой, он почувствовал себя несчастней всего. Беспомощный, растерянный, расстроенный. Всё, чего он сейчас хотел, помочь ей, но не знал как. Он подавил желание печально вздохнуть. Вместо этого набрал полную грудь воздуха. Тут оказался таким холодным, что Краус закашлялся. Все его чувства резко обострились. Мочительно высокий, ноющий звук ударил по ушам. Холод сковал тело. Густой запах и привкус пыли в воздухе и острая боль, пронзившая правую руку. В приступе кашля, сбитый с толку, он уставился на куче обломков и лабораторию. Тот странный эффект, под которым он находился, рассеялся. Ноэль. Он забрался на кучу обломков, ему вспомнился разговор героев о том, что они не будут бомбить это место, пока не уйдёт губитель, поэтому у него есть немного времени. Ему нужна аптечка, он обшарил шкафы и ящики столов, пустые пробирки для анализов, стеклянные колбы без содержимого металлические флаконы, тоже пустые, и бумаги. Куча бумаг. Его взгляд упал на металлический кейс под столом, в паре метров от руки мёртвого мужчины. Он очень надеялся, что это переносной чемоданчик с медицинским оборудованием и лекарствами. Он поставил кейс на стол и раскрыл. Его охватила волна разочарования. Шесть металлических флаконов, упакованных в чёрный вспененный материал с вырезанными под ними углублениями. В кармане крышки кейса какие-то бумаги. Он выругался. «Только что приобрели сверхспособности». Он вздрогнул и повернул голову слишком резко так, что песня в голове чуть ли не стала хуже. Будто болит движение сломанной конечности. Как и тогда, с клеткой и газетой, взгляд Карауса за что-то зацепился. Он всегда читал быстро, пробегал по страницам книг, выискивая нужные слова, просто бросил взгляд на содержимое кейса, он успел прочитать строчку текста в документах, ещё даже не осознавая, что именно он прочитал. Он перечитал первую строчку под заголовком «Поздравляем, вы только что приобрели сверхспособности». Он опустил взгляд на флаконы. Рауз захлопнул кейс и повернулся, чтобы уйти. Здесь не было ничего, что можно было использовать для медицинской помощи, и, очевидно, не было врачей. Он мог надеяться только на то, что Коди или Морисса смогли найти кого-то из тех людей, кого они спасли от монстров. Если в этом мире есть справедливость, среди них должен быть врач, и Коди или Морисса могли привести его в дом Кноэль. Он побежал, ему необходимо было вернуться в дом, встретиться с остальными, оказаться рядом с теми, кто его знает, Он боялся, что если не поторопится, провалится в очередное воспоминание. И на этот раз уже не сможет из него выбраться. Холодный воздух при беге обжигал лёгкие, а в здоровой руке мотался металлический кейс, время от времени задевая ногу.